на одних подушках в расстегнутой кофте на месте рана было что-то наложено в комнате был тяжелый запах едоформа прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отёкам лицо часть носа и под глазом это было последствие удара моего локтем когда она хотела удерживать меня красоты не было никакой что-то гадкое показалось мне в ней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 любовные связи или брака, а женщины и девушки на заманивание и вовлечение мужчин в связь или брак. И от этого лучшая сила людей тратятся не только на непроизводительное, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни, от этого праздность мужчин и бесстыдство женщин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 всегда шедшем от распущенности к большей и большей целомудренности и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждавшей распущенность и ценящей целомудрие. И во-вторых, потому что эти положения суть только неизбежны в выводы изучения Евангелия, которые мы или исповедуем, или по крайней мере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 чувствуя, что это учреждение не имеет основания в христианском учении, и вместе с тем не видит перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремление к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным явление, что у евреев, магометан, ламайстов и других признающих религиозные учения гораздо низшего уровня, чем христианская, но имеющих точные внешнее определения брака. семейное начало и супружеская верность несравненно твёрже, чем у так называемых христиан. У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами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 Христианство брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения, ни христианских учителей и отцов, ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всеми истинными христианами первых и последующих веков.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 рассуждать так, все равно что моряплавателю сказать себе, что, так как я не могу идти по той линии, которая указывает компас, то я выкину компас или перестану смотреть на него. То есть отброшу идеал или прикреплю стрелку компаса к тому месту, который будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости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 Плавающему недалеко от берега можно было говорить: держитесь того возвышения, мыса, башни и тому подобное. Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны им могут служить только недостижимые светило и компас, показывающий направление, а то и другое дано нам. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбитского. 2020 год.